Одиночество. Каждый человек един с окружающей его действительностью и является по своей глубинной природе ее частью и проявлением. Вместе с тем, однако, мы есть существо о г р а н и ч е н н ы е и о т д е л е н н ы е от мира, поскольку обладаем уникальным положением в пространстве и во времени, неповторимым опытом, взглядом на происходящее и обстоятельствами жизни. Как следствие, восприятие индивида как его интересы входит в постоянное противоречие с другими столь же неповторимыми частями реальности, расположенными внутри нее своим собственным специфическим образом. Чувствуя одновременное родство и отчужденность, мы хотим преодолеть последнюю и испытываем потребность в с а м о т р а н с ц е н д е н ц и и в преодолении узких рамок и границ своего я, потребности пребывать в живой связи с другими существами и с бытием в целом. Слияние приносит чувство комфорта и защищенности. Оно же укрупняет масштаб нашего существования, наделяя его через протянутые во вне связи намного большим значением. Там, где связи эти переживаются как недостаточные, а это почти неизбежно так, возникает чувство одиночества и имеет оно много форм и отличий в зависимости от типа единения, в котором ощущается нехватка. Моральное одиночество. Человек устроен сложно, а наши культурная традиция содержит огромное наследие из заблуждений прошлого. Ничего удивительного, потому что нам редко удается разобраться в подлинных причинах тех или иных состояний своей психики – счастье и несчастье, не говоря уже о способах управления ими. Особенно часто это случается с одиночеством, поскольку все его формы представляют собой отчуждение от некой важной части внешнего мира. И их так легко перепутать. Человек чувствует собственную оторванность, но совсем не обязательно сознает, от чего именно он оторван. Он, следовательно, подбирает в корне неверное лекарство. Ощущение одиночества и пустоты жизни, к о р е н я т с я в недостатке единения с другими существами, намного реже, чем это может показаться. Дабы чувствовать наибольшую осмысленность с ч а с т ь е и вовлеченность в структуру бытия, человеку прежде всего прочего. Нужно понимание собственной природы и прочная связь с ведущими его вперед созидательными целями и ценностями. Когда он отделен от этого невежеством, ленью и страхом, его неизбежно снедает т ь тоска и чувство изоляции. Создается впечатление, будто ему не хватает какого-то более тесного контакта с другими, настоящей дружбы или большой любви. Но нет, ему недостает чего-то более важного, связи с тем, кем он мог бы быть и должен быть. причем н е к о г д а т о в будущем, а в данный конкретный момент ему не хватает ни другого, а самого себя, что порождает глубинную тревогу и попытки заглушить неудовлетворенную совесть через слияние с людьми. Именно такая самоизоляция и есть причина одиночества, мучающего большинство людей, и от него нельзя исцелиться компанией, пытаясь заполнить людьми пустоту, царящую на том месте, где должны быть иные центры притяжения. Мы терпим п о р а ж е н и е Если нам и удается кое-как провернуть этот мошеннический трюк, достигается это дорогой ценой самооскопления. Эрих Фромм в своей книге «Бегство от свободы» назвал подобную оторванность человека от высших возможностей его жизни, от ответственности и создательной и деятельности моральным одиночеством. Подобно остальным формам одиночества, оно есть болезненно переживаемая нехватка связи с инобытием. с чем-то вне нас, с чем-то важным и существенным, в данном случае с самым с существенным. Антологическое одиночество уже на этапе возникновения философии, как на Западе, так и на Востоке, сложились школы мысли, отталкивающиеся от наблюдения, что любой получаемый нами опыт в конечном счете разворачивается внутри нашего ума. Всякая гипотеза о связи этого опыта с неким внешним миром, следовательно, остается лишь повисшей в воздухе гипотезой без всякой надежды обоснования. Какое бы восприятие мы ни переживали, чтобы и кого бы мы ни встречали на своем пути, это всегда есть лишь очередной объект и более того продукт нашего сознания. Буддизм в Индии, софизм и скептицизм в Древней Греции. А затем с некоторыми оговорками Кант и Ницше обратили внимание на то, что идея контакта с чем-то, что не являлось бы нашим умом, есть лишь очередной объект внутри этого ума, и из этого круга не может быть выхода. Мы одни по самому фундаментальному способу своего бытия, и даже если существует нечто помимо развернутого в нашем уме поля опыта, оно достигает нас лишь пропущенным через эту призму. И потому все равно является в значительной части нами. Верно одно из двух: либо ничего кроме сознания не существует, либо все воспринимаемое оказывается преломлено и кардинально трансформировано им. Даже в последнем случае говорить о связи с объективным миром, к о л и он и вправду есть, можно лишь косвенно и спекулятивно. Какой бы позиции и интерпретации мы н е придерживались. Факт заключенности внутри собственного сознания, его уникальных о п ы т о в и переживаний, кажется очевидным. Олдос Хаксли в знаковом эссе "Двери восприятия" сформулировал это с особенной красотой и трагизмом. Мы живем вместе, мы совершаем поступки и реагируем друг на друга, но всегда и во всех обстоятельствах мы сами по себе. На арену мученики выходят рука об руку, распинают же их поодиночке. Обнявшись влюбленные отчаянно пытаются сплавить свои изолированные экстазы в единую самотрансценденцию. Четно. По самой своей природе каждый воплощенный дух обречен страдать и наслаждаться в одиночестве. Ощущения, чувства, прозрения, капризы – все они индивидуальны и никак не передаваемы, если не считать посредством символов и вторых рук. Мы можем собирать информацию об опыте. Но никогда не сам опыт. От семьи до нации каждая группа людей — это общество островных вселенных. Медитации над а н т о л о г и ч е с к и м одиночеством привели буддистов и экзистенциальных философов к осознанию его положительного содержания. Если счастье и несчастье, успех и неудача, вообще все, с чем мы сталкиваемся, есть полностью или частично продукт умственной деятельности. то наша власть над собственной жизнью значительно больше, нежели мы привыкли считать. Мы должны потому не списывать с себя ответственность за нее и не растворяться в том, что считаем за объекты внешнего мира, подчиняясь им, а обрести контроль, на который имеем природное право. Это глубинное одиночество есть условие полноты нашей власти над собой. Оно есть переживаемая свобода, принимая которую мы совершаем важнейший шаг на пути к подлинности и полноте бытия. Раз мы одни, это противоестественно и преступно укрываться от своей свободы и применения способности суждения в другом, в авторитете, в идеологии, в религии, в толпе. Лаконичнее всего это выражено в словах Жана п о л я Сартра: «Человек обречен быть свободным». Он обречен преодолевать муки и дискомфорт выбора и ответственности за определение хода собственной жизни, за то, чтобы осознанно быть уникальным, каким он в действительности и является, а не марионеткой и проекцией сил окружающей действительности. Наше а н т о л о г и ч е с к о е одиночество тождественно нашей свободе и нашей индивидуальности. Его добровольная интеграция высвобождает высшие возможности именно нашей, а не чьей-то чужой и бездумно скопированной жизни. Мы существуем только потому, что мы одни, и мы одни как раз в силу того, что мы существуем именно как мы сами, а не кто-то другой. Социальное одиночество. Люди, как и другие социальные млекопитающие, испытывают природное тяготение к компании себе подобных, выработанное миллионами лет эволюции. Присутствие вокруг дружественных или нейтрально настроенных существ увеличивает шансы на выживание, и в нас есть специальная система, участвующая в формировании такой привязанности — гормон окситоцин. Когда живое существо находится в группе, уровень дарящего положительные эмоции окситоцина довольно высок, и он возрастает еще больше, если мы пребываем среди любимых или друзей. Исследования, между прочим, показывают, что не только у людей, но и у других высших приматов есть настоящие дружеские связи. Напротив, отчуждение или дистанция от группы провоцирует падение окситоцина и умеренный всплеск гормона стресса — кортизола. Стоит стадному животному, допустим, дикой лошади, отбиться от табуна или просто ненадолго отойти от него, оно начинает сильно нервничать по указанным нейробиологическим причинам. Независимо от того, что мы думаем о других людях и социуме в целом, у наличия у нас каких бы то ни было прагматических резонов для сосуществования с ними человеческая природа настроена на то, чтобы подталкивать нас к бытию в группе, и бороться с этим бывает не просто, а зачастую и не зачем. Изоляция от группы или тем более изгнание из нее вызывает то, что нейробиологи последних десятилетий называют социальной болью. Она связана с отрицательными переменными внутригруппового статуса и локализуется в той же области мозга, что и боль физическая — задняя островковая доля мозга. Представьте, что вы втроем играете в игру, перекидывая мяч между собой, и вдруг два человека начинают вас игнорировать и играть вдвоем. Электрический заряд негативных эмоций, которые вы получаете. будет той же природы, что и при уколе острым предметом, и даже обработан будет тем же отделом мозга. Эмоционально духовное одиночество. Действительно, человек есть существо общественное, так что порой нам недостает простого физического присутствия других, включенности в группу, какой бы она ни была. Вместе с тем постоянно случается, что чем больше людей нас окружает, Тем больше мы ощущаем главную и наиболее болезненную форму одиночества — нехватку взаимопонимания и эмоционального контакта. Бесчисленное и обволакивающее нас множество других является тогда само по себе дразнящим напоминанием об отсутствии искомой взаимосвязи, о пролегающей между нами пропасти, которая кажется роковой и непреодолимой. Насколько глубоко в нашей природе залегает потребность в близости? Было хорошо показано в классическом и довольно жестоком эксперименте, проведенным Гарри Харлоу в 1958 году. Он растил детенышей макак Резус без матерей, вместо которых в клетку помещались два суррогата. Один представлял собой проволочную фигуру, повторяющую контуры взрослой самки, и к ней была п р и д е л а н а бутылка с молоком. Второй суррогат также был проволочной фигурой, однако о б е р н у т о й мягкой тканью. н о п р е к и первоначальным предсказаниям детеныши больше любили не ту маму, которая их кормила, а источник какого-никакого контакта и тепла. Именно с ним, трогательно прижавшись, они проводили время. Для человека естественно желание понимать и быть понятым, сопереживать, сострадать и сорадоваться. Однако в здоровой системе потребностей оно занимает не столь уж большое место. Эмоционально-духовное одиночество приобретает преувеличенные масштабы. Мучает и не знает удовлетворения под воздействием иных причин, не относящихся напрямую к нему самому. Антидот в этом случае носит т р о я к и й характер, и прежде всего нужно разобраться, что действительно вызывает это болезненное состояние. Заняты ли мы пониманием и положительной трансформацией собственной психики? Имеются ли у нас мощные центры притяжения творческой энергии в виде внутренних и внешних целей с размерных нашим возможностям? Если нет, то тяга к близости это жульнический и обреченный способ у в и л ь н у т ь от преодоления морального одиночества. Стоит выправить перекошенную структуру своей жизни, вложив в это достаточный объем времени и усилий, как это чувство, ошибочно принимаемое нами за желание взаимопонимания и сопереживания, пойдет на убыль и в конечном счете исчезнет. Одновременно это откроет возможности для отношений с другими людьми уже на новых и здоровых основаниях. В современном мире, увы, мы наблюдаем стремительное усиление как раз пагубных форм тяги к чужой компании, отдаляющей нас от этой первостепенной задачи. И это происходит как в связи с ценностными сдвигами, так и по сугубо технологическим причинам. Под подушкой ночью, обнимаемый или леемый как драгоценнейшее из сокровищ, лежит смартфон. Ему отведено почетное место за обеденным столом. Он же сопровождает человека на учебу, на работу, на концерт, на прогулку по лесу, даже в ванную комнату. Куда бы мы ни отправились, где бы мы ни находились, вместе со смартфоном другие неотступно следуют за нами. В этом чужом присутствии люди стараются укрыться от самих себя, от благого дискомфорта внутренней и уединенной работы, в ходе которой личность единственно получает шанс сформироваться, реализоваться, сбыться. Это бегство от формирующего нас одиночества, от напряжения, от свободы, от вопросов, что начинает возникать в голове, когда она ничем не отвлечена, от проблем, требующих формулировки и разрешения. Пройдите между рядами столов и к в ресторанах и барах, взгляните на эти скучающие, а сейчас все чаще вперевший взгляд в экраны лица. Как трудно бывает поверить, что они действительно, в за правду, хотят там быть. Даже их смех отдает какой-то тоскливой глухотой, как пустой бак. Это кажется вынужденной мерой, принуждением к развлечению и зарыванием головы в песок. Нельзя недооценивать опасность подобных поведенческих привычек. Избегающие уединения и до чрезмерности общительные люди, а этот диагноз весьма распространен, есть сплошная упущенная возможность. Они будто не существуют на самом деле. И производит впечатление призраков при с к о л ь н и б у д ь близком знакомстве, как бы просвечивая насквозь. Время и энергия, которые следовало потратить, чтобы стать кем-то, чтобы познать себя, чтобы создать себя, оказались спущены по водостоку праздного чесания языком и совместного в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я У них не хватает сердцевины, не хватает сути, хребта, индивидуальности, чего-то самого важного, что придает человеку плотность и о с я з а е м о с т ь От них веет вакуумом, холодной космической пустотой. Можно было бы назвать такое бегство от уединенности формой медленного самоубийства, но все куда хуже. Это препятствие собственному рождению, растянувшееся на всю жизнь аборд. В психологии личности одной из самых надежных и научно обоснованных характеристик является предложенная Карлом Юнгом пара интроверсия-экстраверсия. интроверсия представляет собой склонность направлять свою психическую энергию во внутрь. Выраженные интроверты являются людьми творческими, интеллектуально развитыми, не очень общительными и обычно сильнее подвержены негативным эмоциям. э к с т р а в е р с и я напротив, есть склонность фокусировать свою психическую энергию во вне и потому порождает такие свойства, как тягу к компании других. социальную активность, установку на контакт с внешним миром и его преобразование, более положительные мироощущения. Каждый из нас находится где-то на этой оси. Кроме того, в разные периоды жизни и под воздействием обстоятельств возможны перемещения по ней в обе стороны, обыкновенно на не очень большие расстояния. Очевидно, что оба выше названных набора свойств важны для здорового развития как общества, так и индивида. Это не значит, однако, что они равноценны и должны присутствовать в равных объемах. Именно интровертивная часть психики ответственна за все достижения человеческой цивилизации, за любую форму личного роста и созидания, ибо они всегда возревают внутри индивида. Факт этот столь очевиден, что сложно будет припомнить хоть одного мыслителя в истории человечества, который не отводил бы именно одиночеству и происходящей в нем внутренней работе первейшую роль. Даже те немногие, кто придавал фундаментальное значение интенсивному творческому диалогу, как, например, Сократ, никогда не брались отрицать необходимость творческого уединения и умения о б о с о а б л я т ь себя от праздного соприсутствия. Одним словом, если нас интересует продуктивность у м с т в е н н о е и д у х о в н о е р а з в и т и е богатство жизненного опыта в целом, тогда баланс психики должен быть хоть немного смещен в сторону интроверсии. В сегодняшнем мире, однако, активнее всего транслируется противоположный идеал — идеал невротической общительности, склонность к которой усиливается как технологиями, так и массовой культурой. Это образ жизни из американской молодежной комедии, где люди весело отрываются с друзьями, путешествуют, делают карьеру, зарабатывают и тратят деньги, прожигая дни и годы, и живя сугубо внешней жизнью. Подобная бурная и кипучая активность является крайне обманчивой. По существу, она есть лишь предельная форма бездействия, поскольку исключает высшие виды созидательной деятельности, р о ж д а ю щ и е с я из избегаемого ими внутреннего напряжения. Не стоит прельщаться и событийной насыщенностью потребительской экстраверсии. Она такова лишь на картинке. За изнанкой кои стоит нерожденный и неудовлетворенный индивид. Он чувствует, что ему чего-то остро не хватает, и потому ищет новых развлечений, отвлечений и впечатлений. Поиски эти щ е т н ы ведь потребление никогда не дарит желанной осмысленности и полноты. Они возможны лишь в творчестве, в том числе в работе над собственной личностью как его важнейшей форме. Творчество же нуждается в известной д о л е необщительности и воли к периодам одиночества. Вторая подчастоте причина, по которой люди тяготятся одиночеством, это надуманные ожидания касательно того, как должна выглядеть человеческая жизнь. Многие полагают, что обособленность и дистанция между индивидами есть неудачное стечение обстоятельств и потому повод для сетований. Но вспомним проникновенные строки Олдоса Хаксли: "Она есть изначальный факт нашего существования, с т о й еще оговоркой". Что факт это вовсе не досадный, ибо он лежит в основании всего, что принято считать прекрасным. Сокращение названной дистанции может быть лишь частичным, и всегда, когда это происходит всерьез, это редкий дар, за который пристойно было бы испытывать благодарность, а не воспринимать как норму. Ею оно не является, и более того, не должно являться в наших же интересах. Одиночество, уединение, дистанция не есть некая дисфункция и недуг. Это фундаментальная реальность нашего бытия и условие индивидуальности в противовес растворенности в окружающем мире. Их нельзя и не должно преодолеть, но возможно у к р о т и т ь освоить и поставить на службу. Борясь с тем, что составляет нашу глубинную природу, пытаясь держать это на расстоянии... Мы лишь без толку изматываем себя и лишаемся даруемых им возможностей. Это не только бесполезно, но и просто нежелательно, ибо определенные значительные дозы уединения и умения ограничивать свою связь с другими жизненно необходимы. Колоссальное конструктивное содержание одиночества подчеркивалось мыслителями и творческими людьми за ри времён. Оно позволяет целенаправленно отсечь сразу множество каналов, по которым убегает во вне наша энергия, и сфокусировать эту силу в избранной области. Уединение потому просто неотъемлемо от периода взрывного личного роста и трансформации личности, от подлинного художественного и научного творчества, от интенсивного размышления как такового. Все это чрезвычайно энергоемкие и хрупкие процессы. И тот, кто не умеет расчистить для них пространство, не имеет никаких шансов подняться над прозой жизни или хотя бы всерьез что-то поменять внутри себя. Джозеф Кэмпбелл в книге «Герой с тысячи лиц» прекрасно показал, что уже древнейшая мифология человечества содержит в себе отчетливое понимание этой основополагающей истины. Большая часть мифов о герое вообще о достижении чего бы то ни было существенного. включает в себя стадию ухода от повседневной действительности, о д и н о к и е скитания и изоляцию с некой задачей, только после чего становится возможным возвращение назад в людское сообщество. На первых порах человек может не видеть положительного потенциала обособленности. Она может страшить, даже разрушать его картину мира или лишать ее привычного смысла. Но даже если бы эти опасения имели какие-то основания, У нас все равно не было бы лучшего выбора, кроме как принять в себя эту неизбежность, вместо того, чтобы бежать от нее. Это можно подкрепить историческим примером, хотя идти за ним придется довольно далеко в прошлое, к моменту падения империй ацтеков и инков в начале XVI века, одной из самых стремительных, окончательных и грандиозно непостижимых трагедий в истории человечества. Небольшая кучка испанцев, несколько сотен человек, всего за пару лет полностью покорила высокоразвитые цивилизации с общим населением свыше 40 миллионов, не понеся практически никаких потерь. Множество факторов поспособствовало этому, но наиболее сокрушительный удар коренным народам Америки нанесло вовсе не коварство европейцев или ц е п и с т о р и ч е с к и х с л у ч а й н о с т е й а принесенные ими болезни, к которым аборигены не имели иммунитета. В период с 1519 по 1568 годы население Мексики (Ацтекская империя) сократилось со свыше 30 миллионов до полутора трех миллионов человек за счет непрекращавшихся эпидемий различных заболеваний, в первую очередь оспы. Суммарно до 90% населения Нового Света погибло от инфекций в течение шестнадцатого века. Обычная простуда, которая проходила у испанца за неделю с температурой и насморком, могла уничтожить целое поселение до последнего человека. Организм этих людей никогда не сталкивался ни с чем подобным и не знал, как с этим бороться. Принципы работы иммунной системы и распад коренных империй Америки способны преподать важный этический урок. Мы терпим наибольший урон в тех случаях, когда обрушившаяся на нас сила нам совершенно чужда. Когда мы не имеем ее внутри себя, не знаем изнутри и слишком отстраняемся, дозированное приятие и интеграция этой стихии в трансформированной, одомашненной форме есть то, что, вернее всего, создает условия для успешной борьбы. Сказанное может быть в полной мере применено и к одиночеству. Оно тогда лишь опустошает и ослабляет нас, когда мы бежим от него, вместо того, чтобы органически воспринять и воспользоваться. Интеграция одиночества не означает отказа от установления связей с людьми и миром, но предполагает понимание необходимости для счастья осмысленности и всякого существенного движения вперед, некоторой обособленности от других, умение отстраниться и уединиться. Некоторые мосты не могут быть наведены окончательно, не должны быть наведены окончательно, а другой не в состоянии спасти нас от пустоты и страдания, порожденных совсем иными причинами. Последняя и наиболее очевидная сторона антидота — это более вдумчивый выбор тех, с кем для нас возможно добиться настоящей и глубокой взаимосвязи, а также сознательная установка на это. Общение, вообще отношения с другими людьми, есть крайне недооцененное искусство. Мы привыкли, что они должны развиваться своим чередом и не нуждаются в какой-либо компетентности, у м ы с л е и усилиях. Мнение это, впрочем, ошибочно. Если мы хотим установить подобный контакт с другим, мы должны быть на то внутренне настроены, должны быть готовыми и уметь выстраивать отношения не на песке и одних лишь поверхностных точках соприкосновения. Их фундамент должен пролегать на уровне самого важного для обоих людей, и к этому необходимо периодически обращаться. Одна из причин, почему сейчас это удается все тяжелее, объясняется некоторыми особенностями восприятия. Дело в том, что н а ш е о т н о ш е н и е к людям подчиняются тем же базовым принципам оценки, что и о т н о ш е н и е к любым предметам. Дефицит и редкость возносят и несправедливо возвеличивают ценность объекта. Избыток, а в особенности чрезмерность, значительно снижают ее, равно как и желание вступать с ним в какое бы то ни было серьезное и осмысленное взаимодействие. В силу этого эпидемия отчуждения и девальвации индивида. Проражает сильнее всего мегаполисы и набирает обороты под воздействием социальных сетей. Чем гуще и душнее толпа, тем ниже цен а одного контакта. Люди становятся все более в з а и м о з а м е н я е м ы мотивация и вероятность установить глубокую связь пропадают. Все это подпитывает чувство одиночества. В духе этих наблюдений выразился римский полководец Сципион Африканский, произнесший более двух т ы с я ч л е т и й назад. Никогда я не бываю менее одинок, чем когда остаюсь один. Все описанные здесь формы одиночества есть неудовлетворенная потребность человека в о взаимосвязи с чем-то. Моральное одиночество – это отчуждение от нашей творческой энергии, которая лишена опор в виде прочных установок по преобразованию себя и окружающего мира. Едва ли не каждый человек на свете, испытывающий одиночество и полагающий, что ему не хватает связи с другими живыми существами, заблуждается на этот счет. Он не составил для себя карты, не задал ориентиров, не проложил маршрута, не сформулировал смыслов, и потому ничто толком не связывает его широким контекстом действительности, внутри которой он, естественно, ощущает свою потерянность. Путь преодоления морального одиночества и есть в сущности путь, предлагаемый в этой книге: самопознание, самоосвобождение и самосоздание. и Антологическое одиночество — это сама наша индивидуальность и неповторимость, отличие от окружающего мира и несводимость к нему. Причиной для страдания оно становится лишь, если мы неверно понимаем природу этого фундаментального обстоятельства, подходим к нему сложными ожиданиями. Мы считаем желательным преодоление того, что является условием существования нас самих и всего мира, редко осознавая, что чем более мы едины и тождественны с бытием, тем ближе к смерти, к личному несуществованию. Равным образом, чем чрезмернее наше слияние с другими, тем меньше мы существуем сами, тем меньше наша свобода и сила, тем тавтологичнее и бледнее реальность. Оторванность от бытия делает возможными нас самих и все вокруг. В противном случае мир представлял бы собой однородную и застывшую массу, идентичную в каждой своей точке. Каждая сущность в этой вселенной должна быть отделена от прочих, оставаясь с ними в родственной связи, иначе ничто не могло бы существовать, вернее, между бытием и небытием не было бы ни малейшей о н т о л о г и ч е с к о й разницы. В этом смысле мы одиноки в этом мире. Это означает, что мы существуем, а не растворены в безликой гомогенной массе. Мы одни, и это означает, что мы свободны и полновластны. Мы одни, и это означает, что наш опыт уникален, ибо не повторим и не передаваем. Последние затронутые здесь формы одиночества, социальное и эмоционально-духовное, представляют собой нехватку чужего присутствия. Несомненно, это сильная потребность. И для большинства из нас человеческое тепло является важнейшим компонентом как счастья, так и телесного и душевного здоровья. Стороницу его не нужно, но намного чаще встречается куда более опасная противоположная крайность — чрезмерная тяга к другим и неумение быть одному. Она делает нас опасно зависимыми, и что самое страшное, не позволяет в ы к о в а т ь те условия, которые действительно необходимы для полноценного существования. Неумение использовать положительное содержание одиночества, непонимание его природы и сопротивление сдерживают нас и мешают счастью. Это же в полной мере справедливо в отношении двух других основополагающих феноменов с довольно дурной репутацией: времени и смерти. К ним мы и обратимся прямо сейчас.